Глава двадцать девятая. Вражеский маг. «Тебе не стоит лезть туда», — Хена прижимала щекой к его плечу. Они лежали на узкой кровати в её комнате, обнявшись держась друг за друга, иначе тут не уместиться. Хена к стенке, касаясь спиной, Ренарда с краю, едва не падая, но так вышло, что здесь всё равно удобнее. Ренарда осторожно погладил её волосы. «Без меня это не имеет никакого смысла. Ничего не выйдет. Ты ведь сам говорил, что этот маг сильнее тебя». «Да», — Ренардо вздохнул. «Но других магов, кроме меня, у нас сейчас все равно нет. А без магии не справится больше некому. Мы не сможем сидеть за стенами и смотреть, как китхарцы жгут деревни вокруг. Они в Магате почти три недели, но никаких серьезных сражений нет». Зато китхарский маг набирает себе новую армию. Они жгут деревни и собирают мертвых небольшими набегами. И никогда не знаешь, куда ударит в следующий раз. А защитить все земли в округе сразу невозможно. У них не хватит на это людей. Напасть на китхарский лагерь самим тоже не выйдет. Они пробовали. Китхарский маг, как и Ренарда, умеет бить площадями, оглушая. И делает он это куда эффективнее. Особенно при том, что приближение врагов Чувствует издалека. У него повсюду сигнальные нити. Он оглушит людей раньше, чем они подойдут, а там покойники довершат дело. Чтобы справиться с китхарцами, надо убить мага. Тогда армия мертвых рассыплется сама, а людей там осталось не так уж и много. С людьми можно справиться. И вот выходит, что с боем к магу не подобраться, только хитростью. У Ренарда появился план, но Хене он казался настоящим самоубийством. Она не могла согласиться. Другое дело, что ее сейчас не спрашивали. Указаний от лорда Гольярда не было. Пришло письмо, в котором он писал, что приедет лично, как только сможет. Но дела не позволяют сделать это прямо сейчас. Ближе к тельминару сейчас шли серьезные бои. Лорд Гольярда не мог оставить войска. Мага Ренарда он велел поберечь и без необходимости не отправлять в бой. Правда, необходимость — дело такое. Сам Рейнардо считал, что настала крайняя необходимость. Сейчас. Ждать — значит позволить безнаказанно разорять свои земли. Возможно, из Магаты их и не выбьют. Зато вполне могут обойти и пойти дальше. А в поле сражаться будет сложнее. Чем дольше ждешь, тем больше мертвых они соберут. Если Гольярдо приходится нелегко и сейчас, то допустить, чтобы Макс со своей армией мертвых подошел ближе к Тальминару Точно никак нельзя. Подобраться тихо, ударить неожиданно. Любой крупный отряд их колдун засечет. Одного случайного человека не засечет, возможно, если Рейнарда попытается свою магию прикрыть. Но даже так все равно близко не подобраться. Оказаться рядом могут либо свои, либо мертвые. Рейнарда собирался прикинуться мертвым. Когда Хена услышала в первый раз... Она решила, что это шутка, да он с ума сошел. А потом она была в ужасе. Не понимала, как вообще кто-то мог одобрить такое решение, но Рейнардо уже каким-то образом убедил Тарегросу. Если у него получится, они покончат с китхардцами здесь и смогут выдвинуться к Тальминару на подмогу лорду Гольярда, ударить войскам в спину. Это может спасти тысячи жизней, может многое изменить. Если не получится, что ж... На войне всегда кто-то умирает. Ставки высоки. Игра того стоит. — Ты не можешь, — пыталась Хена. — Это слишком опасно. Ренардо усмехнулся, глядя на неё. Если бы дядя Стебана и мой отец хотели спрятать меня в безопасное место, они бы не отправили меня в Китхар. А раз отправили, то прятаться мне больше нет никакого смысла. Я должен попытаться. Да, я принц. Но мой брат Фернандо сражается на Западе вместе с Фридрихом, и он никогда не прятался от войны». «Но это безумие!» Хена не могла поверить. «И всё же я попытаюсь». Рейнардо провёл пальцами по её волосам. «Я пойду с тобой». «Нет», — сказал он. «Я пойду один. Если ты будешь рядом, я не смогу ударить в полную силу. Помнишь, как там, в горах, ещё до Корсона нас напали?» Тебя ранили, а я убил их всех. Я могу попытаться ударить так же. Если я сделал это раз, то смогу и снова. Я понимаю в целом, что для этого нужно, но только эта волна, расходящаяся кругом. А если бросать заряд вперед через головы, то сила значительно уменьшается. Я должен быть там, как можно ближе к магу. Тогда есть шанс, что он не успеет защититься. Надо, чтобы рядом не было своих, чтобы я не боялся никого задеть». Страх будет мешать. Тебя убьют. Хена не знала, какие найти слова, чтобы остановить. Она слишком боялась за него. И ещё больше боялась того, что её не будет рядом. Или я их. Он улыбнулся снова. Стоит попытаться. Понять, куда поедут китхарцы. Да, пусть все их вылазки не отследить, но хоть одну. Напасть небольшим отрядом и отступить, как будто бы от того, что силы не равны Может быть, даже под видом местных крестьян. В деревне или в поле напасть — это уже не имеет значения. Оставить им мёртвого Рейнарда после боя. Китхарцы должны забрать его, отвести в свой лагерь, чтобы, поверили, порезать одежду, оставить небольшой порез где-нибудь на груди, щедро полить кровью. Дальше всё зависит от него и от того, насколько повезёт. Добивать не должны, им требуются как можно более целые покойники. Вот такие молодые, крепкие мужчины, как Рейнарда. Свою магию от китхарского колдуна Рейнарда постарается прикрыть. Это возможно, особенно если шевелиться поменьше. Любое движение сбивает. Но мёртвые как раз должны лежать тихо. А когда колдун подойдёт ближе, ударить. Слишком большой риск. Но если выйдет, это едва ли не ход войны изменить сможет. Хена пойдёт с тем отрядом. Ей придётся Рейнарда оставить. Она чувствовала себя напуганной наседкой. Наверное, любая мать чувствует что-то такое, когда ее сын становится взрослым и впервые уходит из дома, сражаться самостоятельно. Хочется не пустить, оставить при себе. Только ренардо конечно, не сын, и она ничего не может за него решать. Не бойся. Он быстро поцеловал ее в нос и выскочил из постели. И пожелаем мне удачи. Бабахнуло так, что, говорят, даже в замке зазвенели стекла. Стёкла вряд ли, конечно, хотя слышно было наверняка. Хена стояла куда ближе, ударом накрыла её, оглушила. Кони заржали и понесли. Потребовалось время, чтобы прийти в себя, и ещё время для бесконечно долгого и безумно мучительного ожидания, чтобы пришли в себя остальные, чтобы весь их отряд собрался и поскакал к китхарскому лагерю. Кони ещё боялись скакать туда, да и люди тоже, но надо спешить, Рейнарда там. Судя по тому, как бабахнула, у него получилось. Его дикий самоубийственный план сработал. Он... Только бы он сам остался жив. Хена была с ним, когда, переодевшись местных крестьян, они напали на китхарский отряд, выехавший за свежими телами. И сколько усилий, сколько седых волос ей стоило оставить Рейнарда там. Когда она убегала, а он остался лежать на траве, весь в крови, паника подступала, не давая дышать, Она чуть было не вернулась, не легла рядом с ним, но разумные товарищи ухватили за шкирку и увели с собой. Это правильно. Она бы Рейнардо только мешала, он боялся бы навредить ей, он не ударил бы так. Только бы он был жив. Успеть. Если вдруг кто-то из китхарцев остался, то они побегут узнавать, что случилось, они могут убить его. Рейнардо наверняка израсходовал все силы на такой удар, не сможет больше защититься. Если китхарский маг не умер, если успел поставить защиту, то может убить. У Хены в глазах темнело и сердце выпрыгивало. Так хотелось скорее добраться до места, увидеть все, унести его оттуда. Лошади чуяли магию и шли неохотно. Потом и вовсе начали пытаться завернуть, топтаться на месте. Ладно, плевать. Хена побежит так. Главное — добраться до него. Чем ближе к месту, тем тише. А тишины звенит в ушах. пыли и пепел кружат в воздухе. Мертвые. Те, что еще недавно были живыми. И те, что умерли уже давно. Нет, мертвые не все. Некоторые еще шевелились. Кого-то просто оглушило. И их нужно добить. Но сейчас на это нет времени. Скорее. Хена неслась, не чувствуя ног. Ничего не чувствуя, только все нарастающую тревогу. Уже близко. Потому что тела шевелиться перестали. Слишком близко. А некоторые хени некогда было смотреть не до того, но все равно она не могла не видеть, как плоть сползла, обнажая кости до тошноты. Ренардо сделал это. Даже страшно подумать, какая это мощь. Как это можно использовать в иных целях? Еще ближе и вокруг только кости. А если он тоже? Он сам, как маг, как источник этого, пострадать был не должен, но воображение уже рисовало белые кости Ренардо, чёрном круге. Что-то шевельнулось впереди. Слишком далеко пока, чтобы разобрать. Хена вскрикнула. Она сама не поняла, обрадовалась или испугалась, не поняла, что это. Человек. Тот человек с трудом на четвереньках полз куда-то, весь в чёрной копоти, и... «Нара!» — закричала она. Человек дёрнулся и застыл на мгновение. Хена увидела, как в его руке сверкнул клинок. Словно принюхался. Пополз дальше, быстрее, словно стараясь успеть. «Нара!» — крикнула, и уже поняла, это не он, китхарский солдат, выживший где-то на периферии удара и добравшийся сюда. Или сам маг, успевший поставить защиту, но теперь оставшийся без магии. У него клинок, и он ползет куда-то в сторону, не к ним. К Рейнарда! «Нет!» — изо всех сил кричит Хена. «Стой!» — бежит. Понимает, куда он ползет, и уже сама видит черную от копоти фигуру в черном круге. «Рейнарда!» Лежит неподвижно, и эта тень с клинком ползет к нему, желая убить. И, в видя бегущую Хену, тень начинает двигаться быстрее. Клинок сверкает на солнце. «Стой!» — кричит Хена. «Нет, только не так!» И спотыкается. Нога подворачивается. Хена падает, и где-то в это мгновение тень пытается подняться и сделать рывок. Сейчас разорвется сердце. Вот так, у нее на глазах. Хена пытается подняться, но ноги не слушаются. Она не успеет. Далеко. И вдруг свист стрелы мимо. Вшух! И тень падает. Падает клинок. Топот своих совсем рядом. Хене помогают подняться. Там, хрипло говорит она. Ренарда лежит в круге черной гари так, что даже не поймешь, что это он. Неподвижно. Волосы сгорели, и спеклись от жара. От одежды мало что осталось. Она висит клочьями, вся кожа покрыта коркой. Нара! Хена в панике пытается трясти его, сделать хоть что-то, понять, что он жив. От движения корка на коже лопается, сочится кровь. «Нара! Пожалуйста, очнись!» «Тихо! Не надо!» Её попытались оттащить, успокоить, но успокоиться Хена не могла. Он не должен умереть вот так, вцепилась в него. И только когда Рейнарта -то слабо застонал, не открывая глаз, Хена поняла, что он дышит, что он жив. «А значит...» «Все будет хорошо. Он маг, а маги очень крепкие. Его сила поможет восстановиться. Как бы страшно это ни выглядело сейчас, но он жив. Все будет хорошо. У него получилось. Хена не видела. Ее не интересовало больше ничего вокруг. Но потом ей сказали, что мага нашли. Он тоже был жив, хоть и без сознания успел закрыться». Суэнтон срубил ему голову, не дожидаясь, пока маг придёт в себя. Так, надёжнее. Кто этого мага знает, на что он способен? Лучше уж сразу. Мёртвых добили. Живых, тех, кому удалось выжить, забрали в замок. Их немного, но, кто знает, возможно, им есть что рассказать. Четыре огромных сундука яиц к хмару сожгли. Там ещё на три таких армии хватило бы. Так много? Значит, у них есть источник. Есть взрослая матка, которая откладывает яйца. И надо остановить. Рейнарда осторожно положили на телегу и отвезли в замок. Хена сидела рядом с ним, не отходя, день и ночь. Двое суток вообще невозможно было сходу сказать, жив он или умер. Не двигался, сердце едва слышно было. Но Хена верила. Её ведь само когда-то накрывало так. И Рейнарда сидел с ней почти месяц. Один в горах, без еды. Сейчас, глядя на него, думая обо всём этом... Только очнись, пожалуйста. Только очнись. Я всё сделаю, шёпотом, едва слышно. Платье буду носить, хоть кружева. Научу сделать всё. Тебе больше не придётся краснеть за меня. Я она не знала, что предложить ему, что она может сделать для него, что пообещать. Просто сидела рядом.